Несчастные жители Сарека. Перевязав рану Анарины, оказавшуюся неглубокой и с виду не угрожавшую жизни бретонки, и перенеся тело Мари Легов в загроможденную книгами, обставленную как рабочий кабинет, большую комнату, где лежал труп ее отца, Вероника закрыла господину Держимону глаза, накинула на него простыню и стала молиться. Однако слова молитвы, Застревали у нее на губах, а рассудок не мог ни на чем сосредоточиться. Многочисленные удары судьбы оглушили женщину. Охватив голову руками, она просидела почти час, в то время как Анарина забылась горячечным сном. Изо всех сил Вероника старалась прогнать образ сына, как привыкла уже прогонять воспоминания о ворском. Однако два эти образа смешивались друг с другом, кружили вокруг нее, плясали перед закрытыми глазами, словно светлые пятна, которые в омраке наших упрямо сомкнутых глаз проплывают взад и вперед, раздваиваются и вновь соединяются. Перед мысленным взором Вероники все время вставало одно и то же лицо. Жестокое, насмешливое и мерзко кривляющееся. Она не испытывала горя матери, оплакивающей сына. Ее сын умер 14 лет назад, а тот, который только что воскрес, тот, на кого она готова была излить всю свою материнскую нежность, почти сразу стал ей чужим. Даже хуже того, он стал сыном Ворского. Как же она могла испытывать горе? Но насколько глубоко было ранено все ее существо? Потрясение, испытанное ею, было подобно тем катаклизмам, что переворачивают вверх дном мирную землю. Что за адский спектакль, что за безумная и ужасная картина, что за удар судьбы страшный и в то же время иронический. Ее сын убивает ее отца в тот самый миг, когда после стольких лет разлуки и скорби она уже готова была обнять их обоих, и зажить с ними в мире и нежности. Ее сын — убийца. Ее сын сеет вокруг себя смерть. Ее сын наводит на людей беспощадное оружие и убивает с легким сердцем и даже испытывая при этом порочную радость. Мотивы, которыми можно было все это объяснить, ее не интересовали. Почему ее сын так поступил? Почему его учитель Стефан Мару Безусловно, сообщник, а, может быть, и подстрекатель, сбежал, прежде чем случилась драма. Вероника даже не пыталась ответить себе на эти вопросы. Она думала лишь об ужасной сцене насилия и смерти. И спрашивала себя, не является ли смерть единственным для нее выходом, единственной развязкой. «Госпожа Вероника», — прошептала бритонка. Что? Что случилось?» — воскликнула молодая женщина, выходя из оцепенения. «Вы ничего не слышите?» «А что?» «Внизу звонят. Должно быть, принесли ваши чемоданы». Вероника вскочила. «Но что я им скажу? Как это все объяснить, если станут обвинять мальчика?» «Ни слова. Прошу вас, предоставьте разговаривать мне». «Но вы слабые, моя бедная Нарина». «Ничего, так будет лучше». Вероника спустилась вниз и, попав в обширную прихожую, выложенную черными и белыми плитками, отодвинула засов массивной двери. За ней и в самом деле стоял один из матросов. «Я стучался в кухонную дверь», — сказал он. «Мария Легов, наверное, куда-то вышла? А госпожа Анарина дома?» Она наверху, и хотела бы с вами поговорить. Несколько рабев при виде столь бледной и серьезной молодой женщины Матрос молча пошел за ней. Анарина уже поджидала их на втором этаже, стоя в открытой двери. «А, это ты, корежу? Слушай меня внимательно. Но только не болтать, ладно? Что случилось, госпожа Анарина? Вы никак ранены? В чем дело?» Анарина вышла из дверного проема и ровным голосом проговорила, указывая на покрытые белыми простынями трупы. Господин Антуан и Мари Легов убиты. Лицо мужчины перекосилось, и он воскликнул. «Убиты? Да как же это? Кто их убил?» «Не знаю. Мы пришли, когда уже все было кончено». «А а как же маленький Франсуа и господин Стефан?» Исчезли. Вероятно, тоже убиты. «А а Магинок?» «Магинок? Чего это ты вдруг о нем вспомнила, а, корежу?» Потому что, потому что если Магинок жив, тогда другое дело. Магинок любил повторять, что первым будет он, а уж он-то просто так ничего не говорил. Он всегда на три туаза под землю видел. Секунду подумав, Анарина сказала: "Магинока тоже убили". На этот раз Корежу явно потерял присутствие духа. На его лице появился безумный ужас, какой Вероника уже не раз замечала у Анарины. Он осенил себя крестом и тихо прошептал: «Стало быть, стало быть, вот оно как, госпожа Анарина». Магинок ведь знал, что такое случится. Однажды он плыл со мной в лодке и сказал: «Это не за горами, нужно отсюда уезжать». И недолго думая матрос повернулся и поспешил вниз по лестнице. «Погоди, корижу», — приказала Анарина. «Нужно уезжать», — так сказал Магинок. «Всем нужно уезжать». «Погоди». — повторила Анарина. Матрос в нерешительности остановился, и она продолжала. «Я согласна, нужно уезжать, и завтра к вечеру мы уедем. Но прежде следует заняться господином Антуаном и Мари Легов. Сейчас ты пошлешь сюда сестер Аршинья. Пусть пободрствуют эту ночь над мертвыми. Женщины они противные, но зато им это не впервой. Пусть явятся две из трех». Я заплачу каждый вдвое против обычного. «А потом, госпожа Анарина, вместе со стариками ты займешься гробами, а под утро мы похороним погибших в освященной земле на церковном кладбище. А потом, госпожа Анарина, потом ты свободен и другие тоже. Можете собирать пожитки и отправляться на все четыре стороны. А как же вы, госпожа Анарина? У меня есть лодка». Ладно, довольно болтать. Ну что, договорились? Договорились. Нужно ведь провести здесь еще всего одну ночь. Думаю, за эту ночь тут ничего нового не случится. Да нет, нет. Ступай, корежу, и поторапливайся. Главное, не говори другим, что Макгенок мертв, иначе их здесь будет не удержать. Обещаю, госпожа Нарина. С этими словами матрос убежал. Через час появились сестры Аршинии, две высохшие, костлявые старухи, похожие на колдуньи, в чипсах с засаленными бархатными лентами. Анарина перешла к себе в комнату, расположенную на том же этаже, в конце левого крыла. Бодрствование над покойниками началось. Эту ночь Вероника провела частью подле отца, частью у изголовья Анарины, состояние которой ухудшилось, В конце концов, Вероника уснула. Разбудила ее бритонка, которая вдруг заговорила в одном из тех приступов горячки, когда сознание затемнено еще не полностью. Франсуа, наверное, спрятался, и господин Стефан тоже. Магенок показал им на острове много всяких укромных уголков, так что их никто не увидит и ничего не узнает. «Вы в этом уверены?» «Уверена. Значит так...» «Завтра, когда все покинут Сарек, и мы останемся вдвоем, я дам в раковину условный сигнал, и Франсуа придет сюда». Вероника возмутилась. «Но я не желаю его видеть. Он меня ужасает. Будь он проклят, так же, как и его отец. Вы только подумайте. Он убил моего отца прямо у меня на глазах. Убил Мари Легов, хотел убить и вас. Нет, я ненавижу это чудовище. Он мне отвратителен». Бретонка привычным жестом пожала Веронике руку и прошептала. «Не осуждайте его. Он не понимал, что делал». «Что вы такое говорите? Не понимал? Но я же видела его глаза, глаза Ворского!» «Он не понимал. Он обезумел». «Обезумел? Да о чем вы?» «Да, госпожа Вероника, я знаю мальчика. Он сама доброта. Он мог сделать все это лишь в припадке безумия». И господин Стефан тоже. Теперь они, наверное, рыдают от отчаяния. Но это невозможно, не могу поверить. Не можете поверить, потому как не знаете, что тут происходит. И что-то вот-вот произойдет, если бы вы знали. Ах, тут такое, такое. Голос Анарины замер. Она замолчала, продолжая лежать с открытыми глазами и беззвучно шевелить губами. До рассвета больше ничего не произошло. Около пяти утра Вероника услышала стук молотков, и почти тут же дверь распахнулась, и в ее комнату влетели весьма взволнованные сестры Аршинья. Оказалось, они узнали правду. Корежу, чтобы хоть немного взбодриться, выпил лишку и проговорился. «Магинок мертв!» — вопили они. «Магинок мертв, а вы ничего не сказали!» «Мы уезжаем! Давайте наши деньги! Да поскорее!» Едва Нарина с ними расплатилась, как сестры бросились прочь со всех ног. И часом позже остальные женщины, уведомленные ими, собрались вместе, таща за собой работавших до этого мужей. Все твердили одно и то же. «Нужно уезжать! Нужно собираться! Потом будет поздно! Все поместятся в две лодки!» А Нарине пришлось употребить все свое влияние, чтобы удержать их. Вероника дала всем денег. Похороны все же состоялись, правда, прошли они в большой спешке. Неподалеку находилась старая церковь, поддерживавшаяся заботами господина Держимона, где священник из пон раз в месяц приезжал служить мессу. Рядом с нею находилось древнее кладбище сарекских аббатов. Там и предали земле тела погибших. Старик, в обычное время исполнявший обязанности ризничего пробормотал слова благословения. Казалось, все вокруг немного рехнулись, слова и жесты людей сделались резкими и порывистыми, все были одержимы лишь мыслью об отъезде и не обращали ни малейшего внимания на Веронику, тихонько плакавшую и молившуюся поодаль. К восьми часам все было кончено. Мужчины и женщины бросились на противоположный берег острова. Вероника, которая казалась, что она живет в каком-то кошмарном мире, где события следуют одно за другим вопреки всякой логике и никак между собой не связаны, вернулась к Нарине. Бретонка была так слаба, что не смогла присутствовать на похоронах своего хозяина. — Мне уже лучше, — сказала она. — Мы уедем сегодня или завтра, и обязательно вместе с Франсуа. И, заметив возмущение, Вероники добавила. «Да, вместе с Франсуа и господином Стефаном, и как можно скорее. Я тоже хочу уехать и забрать вас с собою вместе с Франсуа. На этом острове появилась смерть, она уже хозяйничает здесь. Надо отдать ей сарек. Уезжать следует всем». Спорить с ней Вероника не хотела. Около девяти снова послышались чьи-то торопливые шаги. Это явился из деревни Корежу. Едва переступив порог, он воскликнул. «Они украли вашу лодку, госпожа Нарина! Лодка пропала!» «Не может быть!» — усомнилась Бретонка. Задыхаясь, матрос заговорил. «Пропала! Сегодня утром я кое о чем догадался, но выпил лишку, это точно, и о лодке не подумал. Но другие тоже видели. Швартов перерезан. Это случилось ночью. Они убежали, и след простыл». Женщины переглянулись. Им пришла в голову одна и та же мысль. Франсуа и Стефан Мару сбежали. Анарина процедила сквозь зубы. «Да, так и есть. Он умел управлять лодкой». Вероника испытала известное облегчение, узнав, что мальчик уехал, и она его больше не увидит. Однако, объятая страхом, Анарина воскликнула. «Но... но как же нам быть? Надо немедленно уезжать, госпожа Анарина!» «Лодки готовы, пожитки собраны, к одиннадцати в деревне никого не останется!» «Анарина не может ехать», — вмешалась Вероника. «Могу, могу, мне уже лучше», — объявила Бретонка. «Вздор, подождем день-два, приезжайте за нами послезавтра, корежу». Она подтолкнула матроса к двери, хотя у него и в мыслях не было уходить. «Ладно, послезавтра я вернусь. К тому же за один раз всего не увезешь. Да и потом надо будет как-нибудь сюда приехать, посмотреть, как и что. Выздоравливайте, госпожа Анарина». С этими словами матрос вышел. «Корежу! Корежу!» Приподнявшись с постели, Анарина в отчаянии звала матроса. «Нет, нет, не уходи, корежу! Подожди, ты должен отнести меня в свою лодку!» Бритонка прислушалась и, поскольку корежу не возвращался, попыталась встать. «Мне страшно. Я не хочу оставаться одна». Вероника попробовала ее удержать. «Но вы же не одна, Анарина. Я вас не брошу». После отчаянной борьбы Анарина, силой уложенная в кровать, принялась беспомощно бормотать. «Я боюсь. Мне страшно. Этот остров проклят. Оставаться здесь — значит искушать Господа». «Смерть Магинока — это предупреждение. Я боюсь!» Она бредила. Однако какой-то уголок ее сознания оставался ясным, поэтому вполне осмысленные и четкие слова смешивались у нее с бессвязными, в которых проявлялась ее суеверная душа бретонки. Вцепившись в Вероники в плечо, Анарина лепетала — «Говорю вам, остров проклят. Однажды магинок мне так и сказал. Сарек — это одни из ворот ада, которые сейчас заперты. Но когда они откроются, беды налетят на остров, словно буря». Вняв уговором Вероники, Бретонка, наконец, немного успокоилась и уже более ровным, поминутно затихающим голосом продолжала. «Он любил этот остров. Впрочем, как и все мы, говорил о нем». Какие-то непонятные вещи. Ворота эти в обе стороны Анарина. Они открываются и в рай. Да, жить на острове было неплохо. Мы его любили. Магенок заставлял остров дарить ему цветы. Громадные цветы, раза в три выше обычных и гораздо красивее. Медленно тянулись минуты. Комната помещалась в самом конце крыла, окна которого выходили на обе стороны острова, прямо на возвышавшиеся над морем скалы. Вероника сидела, устремив взор на белые валы, гонимые усилившимся ветром. Солнце вставало в таком густом тумане, что побережье Британии не было видно. Но на востоке, за полосой пены, продырявленной черными остриями скал, тянулась пустынная равнина океана. Погружаясь в сон, бретонка бормотала. Говорят, будто ворота — это камень, и будто попал он сюда издалека, из чужих краев. Божий камень. А еще говорят, будто он драгоценный, сделан пополам из золота и серебра. Божий камень. Камень, дарующий смерть или жизнь. Могинок его видел. Он отворил ворота и просунул в них руку, И его рука, его рука обратилась в прах. Вероника чувствовала себя подавленной. Ум ее мало-помалу наполнялся страхом, словно сочащейся из-под земли водою. Ужасные события, испуганной свидетельницей которых она была уже несколько дней, казалось, предваряли события еще более грозные. И Вероника ждала их, словно приближающийся ураган, способный все смести с земли, своим головокружительным вихрем. Она ждала этих событий. Она была уверена, что они не применут произойти, что их обязательно вызовет могущественная роковая сила, которая наступала на нее со все возрастающей мощью. «Вы видите лодки?» — осведомилась Анарина. «Отсюда их не увидеть», — возразила Вероника. «Почему же? Они пойдут?» Именно этим путем, потому что тяжело нагружены, а у мыса есть более широкий проход. И действительно, через несколько секунд Вероника увидела, как из-за мыса показался нос первой лодки. Она была очень широкой и низко сидела в воде. На загромождавших ее ящиках и тюках расположились женщины и дети. Четверо мужчин изо всех сил налегали на весла. «Это лодка к корежу» заметила Анарина, которая полуодетая выскочила из постели. «А вот и другая. Смотрите». Из проливчика между скалами выплыла вторая, тоже тяжело нагруженная лодка. Там гребли трое мужчин и женщины. Обе лодки находились слишком далеко, метрах в семистах-восьмистах, чтобы можно было различить лица людей, Ни малейшего звука не доносилось с этих неповоротливых, груженных нищетою суденышек, которые убегали от смерти. «Боже мой! Боже мой!» — вздохнула Анарина. «Только бы им выбраться из ада!» «Чего вы боитесь, Анарина? Им же ничто не угрожает! Угрожает, пока они не покинули остров!» «Но ведь они же не на острове!» «Все, что вокруг острова, еще остров!» Именно там их и подстерегают гробы. Но ведь море довольно тихое. Не в море дело. Враг — не море. Тогда что же? Ах, не знаю я, не знаю. Лодки двигались в сторону северной оконечности острова. Перед ними были два прохода, которые Бретонка называла именами двух скал — «Скала Дьявола» и «Клык Сарека». Почти тут же они увидели, что Корежу выбрал проход мимо скалы дьявола. «Пройдут», — заметила Бретонка. «Еще чуть-чуть. а -чуть. Каких-то сто метров, и они спасены». Казалось, женщина вот-вот засмеется. «Все козни дьявола пойдут прахом, госпожа Вероника. Я уверена, что мы с вами спасемся. Да и остальные тоже». Вероника молчала. Подавленность ее усилилась, и женщина относила ее лишь насчет смутных предчувствий, бороться с которыми бесполезно. Она мысленно наметила линию, за которой опасности уже не было, но корежу эту линию еще не пересек. Анарину тресло как в лихорадке. Она, не переставая, бормотала. — Мне страшно, страшно! — Да полно вам! — выпрямляясь, откликнулась Вероника. — Это же нелепо! Откуда может прийти опасность? «Ах!» — воскликнула вдруг бретонка. «Что там? Что это может значить? Где? В чем дело?» Женщины прилипли к окну, глядя во все глаза. Рядом с клыком сарека они заметили какое-то движение. Через секунду они узнали моторку, на которой плыли накануне, и которая, по словам Корежу, исчезла. «Франсуа! Франсуа!» — ошеломленно вскричала Анарина. «Франсуа и господин Стефан!» Вероника разглядела мальчика. Он стоял на носу и делал какие-то знаки людям, сидевшим в обеих лодках. Мужчины в них отвечали ему взмахами весел, женщины отчаянно жестикулировали. Несмотря на возражения Вероники, Анарина распахнула створки окна, и сквозь треск мотора они услышали голоса, однако слов разобрать не могли. «Что все это значит?» — повторила бретонка. «Франсуа и господин Стефан, почему они не вышли на берег?» «Быть может, боятся, что их заметят и станут расспрашивать?» — предположила Вероника. «Да нет, их все знают, особенно Франсуа, который часто ездил со мной вместе. К тому же в лодке есть документы...» «Нет, они ждали там, за скалой». «Но если они прятались, то почему же показались теперь?» «Вот-вот!» Этого-то я и не понимаю. Странно. Интересно, что подумали Корежу и остальные? Обе лодки, шедшие в келеватор, почти остановились. Их пассажиры повернулись к моторке, которая быстро к ним приближалась и замедлила движение, поравнявшись со второй лодкой. Затем она продолжала плыть параллельно обеим лодкам метрах в 15-20 от них. «Не понимаю. Не понимаю», — бормотала бретонка. Двигатель на моторке заглох, и она по инерции продолжала медленное движение от одной лодки к другой. Внезапно женщины увидели, как Франсуа наклонился, потом выпрямился и замахнулся правой рукой, словно собираясь что-то бросить. Его движение повторил и Стефан Мару. Далее страшные события стали разворачиваться стремительно. «Боже!» — воскликнула Вероника. Она на секунду отвела взгляд, но сразу же вновь подняла голову и стала с ужасом наблюдать за кошмарной сценой. Франсуа и Стефан Мару одновременно бросили что-то в лодки с людьми, один с носа моторки, другой с кормы. И сразу же в лодках полыхнуло пламя и повалил густой дым. До женщин долетели звуки взрывов. Несколько секунд они из-за дыма не могли разобрать, что происходит. Затем налетел ветер, дым рассеялся, и Вероника с Бритонкой увидели, что лодки быстро погружаются в воду, а люди прыгают за борт. Сцена, адская сцена, длилась недолго. Какая-то женщина неподвижно стояла в тонущей лодке с ребенком на руках. Вокруг нее валялись тела, оглушённых взрывом, Двое мужчин, обезумев, дрались. Через несколько мгновений все они скрылись в пучине вместе с лодками. Два-три водоворота, несколько черных точек, плавающих на поверхности, и все. Онемев от ужаса, Анарина и Вероника молчали. Проишедшее превзошло самые страшные их опасения. Наконец, Анарина, поднеся руку к голове, Глухо проговорила с выражением запомнившимся Веронике надолго. Голова разламывается. «Ах, несчастные жители Сарека! Я с ними дружила с детства, а теперь больше их не увижу. Море никогда не отдаёт Сареку мертвецов. Оно их бережет. У него и гробы для них готовы. Тысячи гробов!» Ах, голова моя разламывается, я схожу с ума так же, как Франсуа, мой бедный Франсуа. Вероника не отвечала, ее лицо было мертвенно бледным, скрюченными пальцами она вцепилась в подоконник и смотрела вниз, как смотрит в бездну, собираясь в нее броситься. Что теперь сделает ее сын? Кинется спасать людей, чьи отчаянные хрипы он слышит? Конечно, человек может впасть в безумие, но при виде иных зрелищ приступы проходят. Моторка немного подалась назад, чтобы не попасть в водоворот. Франсуа и Стефан, чьи красные и белые береты были хорошо различимы, стояли все так же, один на носу, другой на корме, держа в руках. На столь далеком расстоянии женщинам было плохо видно, что именно держали они в руках, что-то вроде длинных палок. «Наверное, шесты, чтобы спасать людей», — прошептала Вероника. «Или ружьи», — возразила Анарина. На поверхности воды все еще виднелись черные точки. Их было 9-10 человек, которым удалось спастись. Время от времени кто-нибудь из них взмахивал рукой, слышались крики о помощи. Несколько человек поспешно плыли прочь от моторки, однако четверо двигались в ее сторону, и двое из них были уже совсем близко. Внезапно Франсуа и Стефан сделали одинаковые движения, как стрелки, прикладывающие винтовки к плечу. Сверкнули две вспышки, но грохот выстрелов слился в один. Головы двоих, плывших первыми, скрылись под водой. «Ах, чудовище!» В изнеможении, упав на колени, пролепетала Вероника. Анарина стояла рядом и надсадно кричала «Франсуа! Франсуа!». Голос ее был слишком слаб, к тому же его относило ветром, но бретонка не унималась. «Франсуа! Стефан!» Она бросилась через комнату в прихожую, словно искала что-то, затем вернулась к окну и снова закричала «Франсуа! Франсуа, послушай!». Наконец ей удалось отыскать раковину, которой она пользовалась как рогом. Однако, поднеся ее к рту, бретонка смогла извлечь из нее лишь несколько слабых, неясных звуков. «Проклятие!» Отбросив раковину, пробормотала она. «У меня нет больше сил. Франсуа! Франсуа!» На Нарину страшно было смотреть. Волосы растрепаны, на лице испарено. Вероника принялась ее умолять. Нарина, прошу вас». «Да вы только посмотрите на них!» Лодка внизу продолжала скользить вперед. Стрелки стояли на своих местах с оружием, готовым для нового преступления. Некоторые из оставшихся в живых плыли изо всех сил, пытаясь спастись. Двое остались позади. Их тут же взяли на мушку, и две головы скрылись под водой. «Да вы только посмотрите на них!» — хрипела бритонка. «Это же охота!» А эти люди — дичь! Ах, бедные, бедные!» Раздался еще один выстрел. Еще одна черная точка скрылась из виду. Вероника была вне себя от отчаяния. Она принялась трясти решетку на подоконнике, словно прутья клетки, в которую ее посадили. «Ворский! Ворский!» — стонала она, охваченная воспоминаниями о муже. «Это сын Ворского!» Вдруг она почувствовала, как чьи-то руки схватили ее за горло и прямо перед собой увидела искаженное лицо Анарины. «Это твой сын! Твой!» — бормотала бретонка. «Будь ты проклята! Ты родила чудовище и будешь за это наказана!» В припадке безудержного веселья она захохотала, топая ногами по полу. «Крест! Вот именно!» «Крест! Ты взойдешь на крест! В руки тебе вонзятся гвозди! Вот это будет кара! Гвозди в руки!» Бритонка сошла с ума. Вероника высвободилась и попыталась силой уложить ее в постель, но охваченная злобной яростью Анарина оттолкнула ее так, что та чуть не упала, и в мгновение ока вспрыгнула на подоконник. Стоя в оконном проеме и простирая к морю руки, она снова закричала «Франсуа! Франсуа!». Поскольку дом стоял на склоне, окно с этой стороны находилось ближе к земле. Бретонка спрыгнула на дорожку, перебежала ее и, продравшись сквозь росшие вдоль нее деревья, бросилась к скалам, отвесно спускавшимся к морю. На секунду остановившись, Она трижды выкрикнула имя выращенного ею мальчика и бросилась в пропасть головой вниз. Охота на море подошла к концу. Одна за другой головы пловцов скрылись в пучине. Избиение завершилось. Лодка с Франсуа и Стефаном на борту устремилась к побережью Британии, к пляжам Бекмейля и Конкарно. Вероника... Осталось на острове тридцати гробов в одиночестве.